Хорошая дача. Я жил в ней прошлый сезон. Вы разве медик? рассеянно спросил Воробьянинов. Я буду медиком. Неполит Матвеевич удовлетворился этим странным объяснением. Он волновался. В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перепирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы,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 Внезапно грохот усилился, поезд вкатился в коридор между порожними составами и, щелкая, как турникет, стал пересчитывать вагоны. Белый изотермический, ташкентская, срочный возврат, годин для рыбы и мяса, оборудован крючьями, темный дуб, палубная обшивка, мягкие рессоры, спальный вагон прямого сообщения, дюжина товарных резана уральской дороги, измараны меловыми знаками. «Срочный возврат в Баку нефтяные цистерны! Пролетарии всех стран! Соединяйтесь! Вагон-клуб Дорпрофсожа-М Казанской дороги! Раз, два, три, восемь, девять! Платформы, груженные лесом!» И вдруг в стороне забытый ветеран, обтрепанный вагон микс с надписью «Деникинский фронт». Пути вздваивались. Поезд выскочил из коридора, ударило солнце, низко по самой земле разбегались стрелочные фонари, похожие на топорики. Валил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 подле реставрированных тщанием науки Красных Ворот, расположились заляпанные и звездкой маляры со своими соженными кистями, плотники с пилами, штукатуры и каменщики. Они плотно облепили угол садового с паской. — Запасный дворец! — заметил Ипполит Матвеевич, глядя на длинное белое с зелёным здание по новой басманной. — Работал я и в этом дворце, — сказал Остап. — Он, кстати, не дворец, а НКПС. Там служащие, вероятно, до сих пор носят эмалевые нагрудные знаки, которые я изобрел и распространял. А вот и Мясницкая, замечательная улица. Здесь можно подохнуть с голодом. Не будете же вы есть на первое шарика подшипники а на второе мельничные жернова. Тут ничем другим не торгуют. Тут и раньше так было. Хорошо помню. Я заказывал на Мясницкой громотвод для своего старгородского дома.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 «Ну, пошутил, пошутил! Имени товарища Симашка!» Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, общежитие студентов-химиков давно уже было заселено людьми, имеющими к химии довольно отдаленные отношение. Студенты расползлись. Часть из них окончила курс и разъехалась по назначениям, часть была исключена за академическую неуспешность, и именно эта часть, год из возрастая,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 В третьем пенале радостно зажептали «Кольки из милиции пришли, со вчерашнее стекло!» В пятом пенале молчали. Там ржал примус и целовались. Остап толкнул ногою дверь. Все фанерное сооружение затряслось, и консессионеры проникли в Колькино ущелье. Картина, представившаяся взору Остапа при внешней своей невинности, была ужасна.